Что вам дело до нее? К чему вам ехать за сотню миль на свидание с больной старухой, которая, по всей вероятности, умрет до вашего приезда? Я советую вам лучше остаться дома. Притом, ведь она отказалась от вас, Дженни. Да, сэр, но это было уже давно. Теперь уже многое изменилось. Я должна исполнить волю умирающей. Долго ли вы намерены оставаться в Гейтсгиде? Нет, сэр, совсем недолго. Обещайте мне, что останетесь там не больше, чем на неделю. Мне не хотелось бы нарушить данного обещания, но... Во всяком случае, вы вернетесь назад, Дженни? Конечно, сэр. С кем вы поедете? Вам нельзя ехать и так далеко. Миссис Рид прислала за мной своего кучера. Это надежный человек? Да, сэр, он живет у нее более десяти лет. Когда вы намерены ехать? Завтра утром. Хорошо. Вам, вероятно, нужны деньги. Без денег нельзя пускаться в такой дальний путь. Вы еще не получали вашего жалования. Интересно знать, сколько у вас денег, Дженни? Сказал он, улыбаясь. Я вынула свой маленький кошелек, в котором было пять шиллингов. Взяв мой кошелек, он вытряхнул на ладонь весь мой капитал. Потом вынул свой бумажник. «Вот вам, Дженни», — сказал он, подавая мне банковский билет. Ценность билета равнялась 50 фунтам, хотя он должен был мне только 15 фунтов. Я не могу дать вам сдачи. И не надо это ваше жалование. Но я отказалась взять больше заслуженной мной оплаты. Он сперва нахмурил брови, но потом как бы под влиянием какой-то мысли сказал, «Вы правы, Дженни. Если у вас будет 50 фунтов, то вы, пожалуй, и...» Останетесь у вашей тетушки на три месяца и даже больше. Вот вам десять фунтов. Довольно вам этой суммы? Довольно, сэр. В таком случае вы будете должны мне 5 фунтов. Приезжайте за ними. Я буду вашим банкиром и сберегу их для вас. Мистер Ручестер, пользуясь удобной минутой, я хотела бы поговорить с вами о другом важном деле. О важном деле? Интересно послушать. Вы сообщили мне, что собираетесь жениться. Да, это верно. Но что же дальше? В таком случае вам придется отправить Адель в школу. Я надеюсь, вы понимаете, что это необходимо будет сделать. Другими словами, по-вашему, бедную девочку следует удалить с глаз долой подальше от моей будущей жены. Ваш совет же не имеет некий смысл. «Адель будет отправлена в школу, а вы куда тогда отправитесь?» «Я буду искать себе другое место». «Вероятно, старуха Ридс с дочерьми поможет вам приискать новое место», — проговорил он насмешливо, пристально глядя на меня. Какое странное выражение лица было у него в ту минуту. «Нет, сэр, мои отношения с этими родственниками совсем не такого рода, чтобы я могла просить их о каком-либо одолжении». Я помещу объявление в газетах. Так вы, пожалуй, заберетесь на край света, пробормотал мистер Рочестер. Попробуйте только дать объявление. Жаль, что я не дал вам один саверен вместо десяти фунтов. Отдайте мне назад этот билет. Он мне очень нужен. Мне также нужны деньги, ответила я, пряча в карман руку вместе с кошельком. Маленькая скряга. Дайте мне хоть пять фунтов, Дженни. Ни одного швинга, сэр. Позвольте мне взглянуть еще раз на этот билет. Я боюсь вам его доверять. Дженни, Сэр, обещайте мне одну вещь: Я готова пообещать вам все, что в состоянии исполнить. Обещайте мне не печатать объявление в газете. Предоставьте мне найти вам место. Когда придет время, я позабочусь об этом. Я с удовольствием готова исполнить ваше желание. Но вы должны дать мне честное слово, что прежде чем ваша жена переступит порог вашего дома, вы отправите меня и Адель из Торнфельда. Прекрасно. Я согласен на это. Следовательно, вы едете завтра. Да, сэр. Завтра рано утром. Вы не придете после обеда в гостиную? Нет, сэр. Мне нужно уложить вещи. Мы должны расстаться, Дженни. Да, сэр. Что люди делают, когда расстаются? Научите меня. Я совсем не знаю, что мне нужно сказать при прощании. Они обыкновенно говорят «прощайте» или какое-нибудь другое слово, которое придет им в голову. Так скажите это. Прощайте, мистер Рочестер. Что я должен ответить? То же самое, если хотите. Прощайте, мисс Эйр. И это все? Да. Но как холодно это звучит? Неприветливо и бессердечно. Я хотел бы что-нибудь прибавить к этому. Ну, хоть, например, пожать вам руку. Нет, пожалуй, и это не совсем то. Итак, Дженни, вы ничего больше не скажете? Только прощайте? Довольны этого. Иногда в одном слове бывает больше сердечности, нежели во многих. Может быть. Но это звучит так холодно. Долго ли он еще будет стоять, подпирая дверь? Подумал я про себя. Мне пора укладывать вещи. В эту минуту раздался звонок к обеду. Мистер Рочестер быстро отворил дверь и, не говоря больше ни слова, исчез за нею. В этот день мне не пришлось больше увидеть его. На следующее утро, когда все еще спали крепким сном, я отправилась в дорогу еще до того, как он встал. 1 мая в пять часов пополудни мы остановились около маленького домика, в котором жила Бесси со своим мужем. Прежде чем войти в господский дом, я решила зайти к ней. Как было уютно и опрятно в этом домике. На окнах висели белые занавески, на полу ни одного пятнышка. Блестящие щипцы лежали перед очагом, в котором весело пылал огонь. Около печки сидела Бесси и кормила своего новорожденного ребенка. Маленький Роберт с сестрой играли в углу. «Да благослови вас, Господь! Я была уверена, что вы приедете», — сказала она, увидев меня. «Да, Бесси, ты не ошиблась», — ответила я, обнимая ее. «Не поздно ли я приехала?» «Как поживает миссис Рид? Жива ли она?» «Она еще жива и даже вполне сносно себя чувствует. Но доктор сказал, что она не проживет больше двух недель. На полное выздоровление надеяться нельзя». «Не вспоминала ли она обо мне?» «Сегодня утром говорила о вас и сожалела, что вас все еще нет. Но теперь она спит. После полудня она обычно лежит в каком-то забытии, а около шести или семи часов вечера приходит в себя». «Не хотите ли вы, мисс, отдохнуть немного после дороги? Потом пройдем к ней». Когда Роберт вошел, Бэси, положив спящего младенца в колыбель, поспешила к нему навстречу, чтобы поздороваться с ним. Потом она уговорила меня снять шляпу и пальто и выпить чаю, потому что, по ее словам, я была очень бледна и у меня был утомленный вид. Я была очень рада ее радушному приему. Прошлое во всех подробностях всплыло в моей памяти. Поставив поднос с лучшими фарфоровыми чашками на маленький стол, Бесси приготовила бутерброды, пожарила хлебцы и в то же время между делом успела надавать несколько щелчков Роберту и Дженни точь-в-точь, точь, как когда-то давала мне. Живой характер Бесси остался прежним, как и ее легкая походка. Когда чай был готов, я хотела сесть около стола, но она велела мне остаться на своем месте. Она придвинула ко мне маленький круглый столик, на который поставила чашку с чаем и тарелку с поджаренным хлебом и сказала, что я должна пить чай около камина. Невольно я вспомнила то время, когда Байси украдкой приносила мне лакомые блюда из кухни. С улыбкой я повиновалась моей доброй няньке, как делала это в дни моего детства. Она спросила, как мне жилось в Торнфельде, и какая была леди, у которой я жила. Когда я сказала, что нет никакой леди, и что есть только владелец Торнфилда, она спросила меня, хороший ли он человек, и нравится ли он мне. Я ответила, что он скорее некрасив, но настоящий джентльмен, что он очень добр ко мне, и я довольна. Затем я начала описывать ей веселое общество, гостящее у нас в доме. Бейси слушала с интересом. Это было как раз то, что она любила. За разговором прошел целый час. Надев шляпу и шаль, мы с Бейси пошли в господский дом. Девять лет тому назад я шла по этой дорожке, по которой мне пришлось теперь идти. В пасмурное туманное и холодное январское утро Я покинула ненавистную кровлю с отчаянием в душе и разбитым сердцем, ясно сознавая всю жестокость миссис Рид и представляю свою будущую жизнь в холодном лоуде, в самых мрачных красках. И вот снова передо мной постылый кров. При мысли о том, что в моей жизни и теперь все так шатко и сомнительно, мое сердце болезненно сжималось. Я все еще чувствовала себя бесприютной страницей, безнадежной защитой и опоры. Но я уже больше доверяла своим собственным силам. Нанесенные когда-то незаслуженные обиды и огорчения в дни моего детства совершенно зарубцевались. И пламя ненависти потухло в моей душе. «Ступайте сперва к барышням, а не в столовой», — сказала мне Бесси, провожая меня по коридору. Когда я вошла в комнату, то мною овладело странное чувство. Здесь была совершенно та же мебель и те же вещи, как в второковое утро, когда меня представили мистеру Брокльгерсту. Ковер, на котором он стоял, лежал теперь перед камином. Взглянув на книжные шкафы, я увидела на старом месте тома «Птицы Англии», «Путешествие Гулливера», «Арабские сказки». Неодушевленные предметы остались неизменными, а вот живые существа изменились до неузнаваемости. Я увидела двух молодых девушек. Одна из них была такого же роста, как и мисс Инграм. На ней было простое черное платье с белым воротником, волосы были гладко причесаны, распятие, прикрепленное к четкам, висело на груди. Глядя на бледное лицо, в котором не было ни кровинки, я с трудом догадалась, что это должно быть мисс Элиза, хотя в ней не было ни малейшего сходства с прежней девочкой, носившей это имя. Другая, без сомнения, была мисс Джорджиана Рид, но и она совсем не походила на ту воздушную и тонкую Джорджиану, которую я помнила девочкой одиннадцати лет. Это была взрослая, цветущая девушка с белоснежной кожей и прекрасными, правильными чертами лица, голубыми темными глазами и золотистыми вьющимися волосами. На ней также было черное шерстяное платье, но сшитое по последней моде. И все-таки обе сестры были похожи на мать. Старшая дочь унаследовала у нее серые, как будто стальные глаза, лишённые сострадания и жалости, а младшая — подбородок и слегка тяжеловатую нижнюю челюсть, придававшие её красивому лицу неуловимую жёсткость. Когда я подошла к ним, они обе встали и назвали меня «Мисс Эйр». Элиза приветствовала меня строгим отрывистым голосом. Поздоровавшись, она села и устремила свой взгляд на огонь в камине. Казалось, она совсем забыла о моём присутствии. Мисс Джорджана прибавила к своему приветствию несколько вопросов насчет моего путешествия, дороги и так далее. Она говорила певучим голосом, при этом разглядывая меня с головы до ног. Она то рассматривала складки моего скромного коричневого плаща, то останавливала глаза на моей простенькой дорожной шляпе. Обе леди обладали замечательным талантом, который состоял в том, что одним только взглядом — давал понять человеку, что они считают его за ничтожество. Надменность их взгляда, холодность в обращении и небрежность в тоне ясно показывали, что они не признают меня достойной общения с ними. Как бы то ни было, их обидное высокомерие не произвело на меня удручающего впечатления, и я совершенно хладнокровно относилась к пренебрежению одной и к насмешливому вниманию другой. В последние два месяца я испытала чувства глубже тех, какие могли пробудить во мне мои гордые сестрицы. «Как здоровье, миссис Рид?» — спросила я, спокойно поглядев на Джорджиана. На ее лице ясно выразилось, что она возмущена формулировкой моего вопроса. «Миссис Рид? А, вы спрашиваете о здоровье моей мамы. Она очень больна и едва ли примет вас сегодня вечером». «Я буду премного обязана, если вы потрудитесь пойти к вашей матери и сообщить ей, что я приехала». Джорджана гневно сверкнула своими огромными голубыми глазами. «Мне сказали, — продолжала я, — что миссис Рид желает меня видеть. Я не вижу причин откладывать ее посещение, раз уж я здесь». «Мама не любит, когда ее беспокоят по вечерам», — заметила Элиза. Тогда я встала и, без всякого приглашения, сняв шляпу и перчатки, покинула комнату. Отыскав Бесси в кухне, я попросила сходить ее к миссис Рид и посмотреть, спит она или нет. Затем я обратилась к экономке с просьбой предоставить мне комнату и сказала ей, чтобы она принесла мой чемодан туда, прибавив, что я намерена погостить в Гейтсгиде около двух недель, может быть, даже и больше, смотря по обстоятельствам. На лестнице я встретила Бесси. Миссис проснулась, сказала она. Я сообщила ей, что вы приехали, пойдемте к ней. Может быть, она вас узнает. Мне не надо было показывать, где находится комнаты миссис Рид. Слишком часто бывала я там в дни моего детства. Опередив Бесси, я тихонько отворила дверь и вошла. Лампа, стоявшая на столе, была прикрыта колпаком. Большая кровать, украшенная балдахином янтарного цвета, стояла посреди комнаты, недалеко от нее находился туалетный столик, большое кресло и скамейка для ног, на которой я тысячи раз стояла на коленях, вымаливая прощение за грехи, которых я не совершала. С некоторой робостью я заглянула в дальний угол, где обыкновенно висела плетка, которая частенько хлыстала меня по моим дрожащим рукам или по обнаженной шее. Подойдя к кровати, я отдернула занавеси и встала у изголовья. Я хорошо помнила лицо миссис Рид и теперь искала знакомые с детства черты. К счастью, время гасит жажду мщения и вырывает из сердца зародыш отвращения и злобы, Девять лет назад я оставила эту женщину с ненавистью и горечью в душе, но теперь я вернулась к ней даже с чувством некоторой жалости к ее страданиям и с сильным желанием забыть и простить все ее обиды и подать ей руку примирения. Хорошо знакомое лицо, суровое, безжалостное, лежало на подушках... И я опять увидела эти глаза, которым недоступно чувство сострадания. Как часто смотрели они на меня с угрозой и ненавистью. При виде их воспоминания моего невеселого детства живо пробудились в моей душе. Несмотря на это, я нагнулась и поцеловала свою непримиримую гонительницу. Она взглянула на меня. Это Дженр? Да, тетушка Рит. «Как вы себя чувствуете, тетушка?» Некогда я поклялась, что никогда не буду называть ее теткою. Но теперь сочла нужным нарушить эту клятву. Мои пальцы крепко сжали ее руку, лежащую на одеяле. Если бы она ответила ласковым, нежным пожатием, я испытала бы в эту минуту величайшее наслаждение жизни. Но холодным и черством натурам суждено, вероятно, выдерживать свой несчастный характер — даже на краю могилы. А их предрассудки не покидают их даже на смертном одре. Миссис Рид поспешно отдернув свою руку и повернувшись лицом к стене, заметила, что вечер довольно теплый. Затем она снова взглянула на меня, но так холодно и жестко, что я окончательно убедилась, она по-прежнему меня терпеть не может. Ее глаза красноречиво говорили о том, что ненависть ко мне она заберет с собой в могилу. Мне вдруг стало досадно и больно, и прежняя вражда на минуту снова вспыхнула в моем сердце. Но я овладела своими чувствами и решила, что должна приложить все силы, чтобы помириться с ней. Слезы душили, как будто я опять сделалась беззащитным ребенком, но я подавила их усилием воли. Поставив стул около кровати, я села. «Вы посылали за мной, тетушка Рит. Вот видите, я приехала. Я намерена остаться у вас, пока вам не будет лучше. О, разумеется. Видела ли ты моих дочерей? Да. Передаем, что я желаю, чтобы ты осталась у нас до тех пор, пока я не поговорю с тобой кое о чем. Это оттяготит мою душу. Сегодня уже поздно, и я не могу всего припомнить. Что? «Что-то мне нужно тебе сообщить, только вот что!» Ее блуждающий взгляд и нетвердая речь давали понять, какой силы удар постиг эту когда-то сильную и гордую женщину. Перевернувшись на другой бок, она потянула за собой одеяло, которое я случайно придержала рукой, и это ее страшно разозлило. «Отпусти мое одеяло!» — крикнула она сердито. «Ты и правда, Джейн Да. Я Джейн Трудно представить себе, сколько я натерпелась с этой девчонкой. Нужно ж было навязать мне такую обузу. Она мучила меня ежедневно ежечасно своим отвратительным характером. Как я была рада, когда мне удалось выпроводить ее из дома. Что с ней сделали в этом ловуде? Говорят, многие ученицы умерли, когда у них там началась эпидемия Тифа, а она осталась жива. Я так хотела, чтобы она умерла. Странное желание, миссис Рид. Отчего вы ее так ненавидите? Я ненавидела ее мать, сестру и любимицу моего мужа. Он заступался за нее, когда вся семья отвернулась от нее после ее недостойного брака. Когда пришло известие о ее смерти, он плакал, как дурак. Он против моей воли послал за ребенком и оставил его у нас. Я возненавидел эту противную девчонку с первого взгляда. Целые ночи напролет она стонала и пищала в своей колыбели, а мой муж нянчился с ней, как будто с собственным ребенком. Хотя куда там? Со своими детьми он никогда так не нянчился. Когда девчонка подросла, он приказывал моим детям дружить с ней. Но мои малютки ненавидели ее, и он страшно сердился на них за это. Смертельно заболев, он беспрестанно приказывал приносить к себе эту девчонку. А за час до своей смерти взял с меня клятву, что я буду заботиться о ней. Он всегда был слабаком. Я так счастлива, что Джон похож на меня, а не на отца. Как жаль, что он беспрестанно просит у меня денег. У меня нет никаких денег. Мы разоряемся с каждым днем. Я была вынуждена отослать половину прислуги и продать чуть ли не половину поместья. И не знаю, что мне делать. Две трети моего дохода идет на уплату процентов по закладным. Джон играет страшно и всегда проигрывает, бедный мальчик. Он окружен негодяями, которые обирают его... Он так опустился, что мне даже стыдно бывает смотреть на него. По мере того, как она говорила, было видно, как она приходит все большее возбуждение. Наконец она начала метаться по кровати. «Не лучше ли теперь оставить ее одну?» — сказала я Бесси, стоявшей по другую сторону постели. «Может быть. Хотя она каждый вечер так разговаривает сама с собой. Только к утру успокаивается». Я встала. «Останься!» — воскликнула миссис Рид. «Мне надо сказать тебе еще кое-что». Он грозит постоянно, что убьет себя или меня. Часто мне мерещится, что он лежит с окровавленным, обезображенным лицом и что у него громадная рана на шее. Вот горе -то. Где же достать деньги?» Я посоветовала Бэси дать ей успокоительное. Немного погодя, миссис Рид затихла и уснула. Тогда мы оставили ее. Прошло десять дней, прежде чем мне снова удалось поговорить с миссис Рид. Все это время она или бредила, или дремала, и доктор велел ее не беспокоить. Поначалу Элиза и Джорджана были холодны и неприступны. Большую часть дня Элиза шила, читала или писала, изредка обращаясь ко мне или к своей сестре. Джорджиана целыми днями болтала всякий вздор со своей канарейкой и не обращала на меня никакого внимания. Но я твердо решила не показывать им, что замечаю их холодность. Я привезла с собой свои краски и бумагу, которые в совершенстве заменили мне общество моих кузин. Запавшись карандашами и бумагой, я садилась подальше от них у окна и рисовала фантастические картины, возникавшие в моем неистощимом воображении. Я нарисовала море между двумя скалами, восходящую луну и корабль, освещенный ее серебристыми лучами, среди которых появляется головка наяды, увенчанная лотосами, эльфа, сидящего на краю птичьего гнезда под цветущей веткой боярышника. Однажды утром я сделала набросок лица, сама не зная, чье оно будет. Наточив мягкий черный карандаш, Я усердно принялась за работу. Скоро обозначился на бумаге широкий выдающийся лоб и резкие линии подбородка. Этот контур понравился мне, и мои пальцы деятельно принялись за его доработку. Густые широкие брови сами собой явились под этим выразительным лбом. Затем последовали правильный нос с резко очерченными ноздрями, большой, но красивой формы рот — Раздвоенный решительный подбородок, темные бакенбарды, черные волосы, обрамляющие лицо густыми прядями. Глаза я оставила под конец, так как они требовали самой тщательной проработки. Я придала им большой объем, написала длинные густые ресницы и обозначила блестящие глубокие зрачки. Хорошо, подумала я, рассматривая свою работу, но во взгляде не недостает энергии, живости. И силы. Еще два-три штриха и готово. Я так увлеклась работой, что совсем позабыла о своих неприступных сестрицах. «Это портрет кого-то из ваших знакомых?» спросила Элиза, незаметно подойдя ко мне в эту минуту. «Нет, это моя фантазия», — отвечала я, закрывая свое произведение. Конечно, я солгала. Этот портрет был почти точной копией мистера Рочестера. Но к чему было знать об этом мисс Элизе? Джорджана тоже подошла взглянуть на мою работу. Другие рисунки ей очень понравились, но мистер Рочестер показался ей таким некрасивым мужчиной. Мое умение рисовать удивило обеих сестер. Я предложила им сделать их портреты. Джорджана принесла свой альбом. Я обещала украсить ее коллекцию своей работой, и это сразу привело я в веселое расположение духа. Она предложила мне прогуляться с ней по парку, и меньше чем через два часа у нас завязался совершенно откровенный разговор. Она яркими красками описала мне свое пребывание в Лондоне и то, какое впечатление ее красота произвела на высшее общество, и тут же сделала два-три намека относительно своей решительной победы над одной высокопоставленной особой. После обеда эти намеки продолжились. Мисс Джорджана обрисовала несколько сентиментальных сцен и нежных бесед, так что к вечеру этого дня я выслушала из ее уст целый роман о светской жизни, вероятно, по большей частью созданные ее пламенным воображением. Подобные разговоры повторялись ежедневно и всегда вертелись около одного и того же, то есть около любовных мечтаний молодой девушки. Во время наших с ней разговоров Она ни разу не заикнулась ни о болезни своей матери, ни о смерти брата. Душа ее была полна только воспоминаниями о веселых днях, проведенных в Лондоне, и ожиданием новых развлечений. У постели матери она проводила не более пяти минут в день. Элиза же, напротив, говорила очень мало. По-видимому, ей некогда было пускаться в продолжительные беседы. За всю свою жизнь не видела я особо более занятой, чем Элиза. Но определить, чем же именно она так занята, было непросто. Точнее, просто было увидеть результаты ее усердных трудов. Она вставала рано утром по будильнику. Как и чем она занималась до завтрака, мне было неизвестно. После завтрака она ежедневно читала «Маленький молитвенник». Когда я спросила ее, зачем она это делает, она сказала, что хочет постичь мистический смысл каждого слова. Ежедневно, в продолжении трех часов, она вышивала золотой покров для алтаря новой церкви, построенной недалеко от их имения. Затем два часа она посвящала своему дневнику, два часа работе в огороде и один час денежным счетам. Она, по-видимому, не нуждалась в чьем-то обществе и была довольна своей жизнью. Однажды вечером, почувствовав, очевидно, в кои-то веки потребность поделиться с кем-либо своими мыслями, мисс Элиза рассказала мне, как сильно поведение Джона и угрозы разорения повлияли на нее. «Но мое собственное состояние я сумела спасти», — говорила она, «потому что я своевременно предвидела все случайности слепой судьбы. Мне остается лишь исполнить свой благочестивый обед. И я уже предвижу его исполнение, потому что матушка недолго проживет», — проговорила она совершенно спокойно. «Я буду искать для себя успокоение в таком месте, куда не проникают три волнения глупого и легкомысленного света». «Мисс Джорджана последует за вами?» — спросила я. «Конечно, нет. Мы с ней не имеем ничего общего, ни в мыслях, ни в желаниях. Пусть Джорджиана идет своей дорогой, а я — своей». Джорджиана, между тем, если только не гуляла со мной, большую часть времени проводила лежа на Софе, жалуясь при этом на страшную тоску и уныние этого дома. Она с нетерпением ждала, когда же, наконец, тетушка Гибсон пригласит ее в Лондон. «Было бы гораздо лучше», — говорила она, — «если бы эти два или три месяца я пожила бы в столице, пока все тут не будет кончено». Я не расспрашивала, что она понимает под фразой «все будет кончено», но догадывалась, что миссис Джорджана намекала на близкую кончину матери и печальные обряды похорон. Элиза, по большей части, совсем не замечала свою сестру, как будто ее и не было в доме вовсе. Но однажды, вдруг отложив в сторону свою счетную книгу, она обратилась к Джорджиане со следующей тирадой. «Не было и не будет в мире такого глупого, пустого и вздорного существа, как ты, Джорджиана. Ты не имела никакого права произойти на свет. От тебя никому нет ровно никакой пользы, даже тебе самой». Вместо того, чтобы сосредоточиться на своей жизни, как приличному разумному созданию, ты ищешь только возможности прицепиться к какому-нибудь сильному существу. И если не находится человек, который добровольно пожелал бы обременить себя твоим глупым пустым обществом, ты начинаешь бесноваться, кричать и жаловаться, что тобой пренебрегают. Ты считаешь, что земное существование должно быть цепью бесконечных развлечений. А если нет, то ты весь свет считаешь мрачной темницей. Тебе только и нужны, что поклонники, льстицы, музыка, танцы и общество. Без этого ты умираешь от тоски. Неужели у тебя не достает ума создать для себя упорядоченный образ жизни? Раздели день на несколько частей и придумай для себя разные полезные занятия, чтобы не пропадало даром ни одной минуты. При таком образе жизни, поверь мне, ты не заметишь, как день сменится ночью, и тебе не придется искать общества или развлечений. Воспользуйся этим советом, первым и последним, который я тебе даю. Если ты последуешь ему, тебя ожидает спокойствие духа и независимость. В противном же случае ты так и будешь томиться, ныть, бездельничать и страдать от последствий собственной дурости. Говорю тебе откровенно. «Как только гроб матери будет поставлен под своды нашей церкви, мы с тобой расстанемся навсегда. Не думай и не воображай, что общность происхождения от одних и тех же родителей заставит меня относиться сочувственно к тебе и наблюдать за тем, как ты губишь свою жизнь. Если целый мир, за исключением нас с тобой, будет стерт с лица земли, я и тогда брошу тебя, переселившись в другой». Она замолчала. «Ты могла бы избавить себя от труда читать мне эту глупую тираду», — возразила Джорджана. «Всем известно, что ты бессердечное и безжалостное существо, и я отлично знаю, как ты ненавидишь меня. Неужели ты думаешь, что я забыла твое гнусное участие в истории с лордом Эдвином Виром? Зависть грызла твое змеиное сердце!» Ты не могла примириться с мыслью, что твоя младшая сестра займет почетное место в блестящем обществе, куда ты и носа не смеешь показывать. Из-за своей зависти и ненависти ты стала шпионкой, доносчицей, навсегда разрушив мои надежды на счастливое общество. Вынув свой носовой платок, Джорджанна принялась плакать, а Элиза сидела холодно, спокойно и прямо, продолжая вязать с каким-то остервенелым усердием. Истинные, великодушные и благородные чувства достаются очень немногим людям. И обе сестры были лишены этих чувств. Они обладали совершенно противоположными характерами. Одна из них воплощала в себе чувство без разума, другая — сухой разум, несмягченный чувством.